рассказать о своем первом и таком большом успехе. Неужели и тогда не поняла бы она, какая у него работа?» Сергей безотчетно вздохнул и прибавил шагу. На следующее утро состоялось короткое совещание у Сандлера. Сначала Зотов доложил результаты обследования место происшествия. Потом Сандлер обратился к Зворыкину, эксперту НТО ну с галя каковы данные экспертизы зварыкина вынула из папки которую держала на коленях несколько листков положила их на стол сандлера и сказала преступники проникли через дверь на внутренних частях замка обнаружены следы отмычки работа квалифицированная видна опытная рука авторитетно закончила она ваш доклад не полон строго сказал сандлер Каковы результаты исследования ниток, обнаруженных в платяном шкафу? — Простите, Георгий Владимирович, — вспыхнула Зворыкина. — Исследование показало, что нитки эти от тонких хлопчатобумажных перчаток типа дамских. — Так, ну, Скоршунов, что скажете вы? Сергей с гордостью доложил о своих успехах. При этом он мельком взглянул на воронцовы Тот сидел с безразличным видом и, казалось, не слушал Сергея, лишь под конец он нагнулся к соседу и довольно яственно прошептал «Красавчик-то наш опять рисуется». Сергей услышал эти слова, и голубые глаза его сузились. — Так, прекрасно, Коршунов, у вас постепенно вырабатывается оперативная хватка, — кивнул головой Сандлер и, хитро прищурившись, спросил. — А ведь это чертовски увлекательно — вот так распутывать нить. — А? — Очень, Георгий Владимирович. Кажется, всю ночь бы работал, — улыбнулся Сергей. Только другие люди почему-то по ночам спят. — Странная привычка. Не дают людям развернуться, — усмехнулся Воронцов. Все рассмеялись. Сандлер взглянул на Сергея, потом попросил доложить Лобанова, который тоже выявлял очевидцев. С удивлением и даже некоторой досадой, Сергей обнаружил, что Лобанов получил сведения о такси гораздо быстрее, чем он. Я с самого начала предположил, что у преступников была машина. Слишком много похищено вещей. Всего машин за это время во дворе побывало четыре. Три я быстро установил. Их владельцы живут в доме. Четвертая машина была такси. Это сообщили две жилички, которые видели машину из окон своих квартир. Ну хорошо. «Теперь коротко подведем итоги», — сказал Сантер. «Преступник попался очень опытный и очень дерзкий. Отсюда вывод. Надо действовать осторожно, и ни в коем случае его не спугнуть. Как только установите шофера такси, это надо сделать сегодня же, привезите его сюда. Ты сам с ним займись, Иван Васильевич». Зотов утвердительно кивнул головой. «А человек в шляпе и очках просто сообщник», — убежденно произнес Саша Лобанов. Точильщику могло только показаться, что они ссорятся. Внешность у него, знаете ли, не характерная для такого народа, с сомнением покачал головой Сандлер и, подумав, добавил. Между прочим, данные Коршунова очень интересны. И не только тем, что ему удалось, кроме примет машины, получить и приметы шофера. И даже не только тем, что известен разговор этого шофера с водопроводчиком, и это даст возможность, в случае чего, напомнить ему эту поездку. Данные ценной и промежуточной, казалось бы, фигурой точильщика. Как ловко использовал его преступник, чтобы еще раз проверить, пуста ли квартира. Это подтверждает мнение, что преступник хитер и опытен. Кстати, эту деталь никто не оценил. А она могла оказаться единственной, говорящей о квалификации преступника. Сандлер посмотрел на Сергея и добавил. Все ваши данные, Коршунов, помогут лишь разыскать преступника. А вот доказать его вину могут только улики и следы, найденные на месте происшествия. Так что не переоценивайте ваш успех. Один бы вы тут ничего не сделали. коршинов кажется, другое мнение, иронически заметил Воронцов. Сергей собрался было ответить ему в том же тоне, но в этот момент Сандлер решительно произнес. Ну все, к вечеру жду шофера. Иван Васильевич, задержись на минутку. После ухода сотрудников Сандлер и Зотов некоторое время молча курили, занятые каждой своими мыслями. Зотов машинально потирал свою до глянца выбритую голову. Сандлер сидел неподвижно.